Глава 51. Судя по тишине, уроды еще не начали крушить дверь, но наверняка обследовали и дергали за ручку. И до того момента, как в ход пошли бы топоры, времени оставалось немного. Челюсть болела от уха до уха, обломанные корни зубов пульсировали болью. Правая сторона лица распухала, угрожая превратить глаз в щелку. Я продолжал глотать свежую кровь, которая натекала в рот, шла кровь и носом. Органы, находящиеся в промежности, тоже чувствовали себя не очень хорошо, но я мог ходить без стонов. Психический магнетизм работает наилучшим образом, если я пытаюсь найти человека, кружу по территории, держа в голове лицо и имя того, кто мне нужен. Но иногда он дает результаты в том случае, если я ищу какой-то предмет, визуализирую его. Но я не мог представить себе главный рубильник, о котором говорил Тесла, потому что не знал, как он выглядит. Предполагал, однако, что такой любитель порядка и точности, как Никола Тесла, наверняка написал на этой чертовой штуковине «главный рубильник» большими буквами. Мысленно я представил себе эти два слова в надежде, что сей предмет находится здесь, в этой комнате, которая выглядела центральным пультом всей этой управляющей временем машинерии. С минуту я кружил вокруг хроноскафа, но потом меня потянуло в него через наружный карданный подвес к внутреннему, рамки которого выписывали ленивые восьмерки. Даже вблизи я не мог понять, как эти рамки могут двигаться и одновременно поддерживать вращающееся яйцо, пассажирскую капсулу, плавающее в центре. Потом я прочитаю в гироскопах все, что сможет воспринять мозг повара блюд быстрого приготовления. Уяснил я немного, разве что задался вопросом, а может это был электростатический гироскоп, в котором ротор, или в нашем случае яйцо, поддерживается электрическим или магнитным полем. Но если я все правильно понял, ротор электростатического гироскопа должен находиться в глубоком вакууме, а яйцо пребывало в обычном воздухе. Я подходил все ближе к вращающимся золотым рамкам внутреннего кардана, которые, казалось, не позволяли подступиться к яйцу. Рамки измолотили бы меня в кровавую пульпу, если бы я рискнул проскочить между ними. Но потом, словно почувствовав мое приближение, эти покрытые золотом рамки изменились сами и изменили ритм вращения. Они продолжали описывать ленивые восьмерки, но вроде бы оказывались в одном месте одновременно, при этом не сталкиваясь, передо мной лежала открытая дорога к яйцу. Уверенный в том, что эти золоченые челюсти внезапно не сомкнутся на мне, я без задержки двинулся к пассажирской капсуле. Когда оказался в паре футов от яйца, его вращение начало замедляться, замедляться, и яйцо остановилось. Капсула по-прежнему висела в воздухе безо всякой поддержки, в футе от пола, Ее вершина находилась в двух футах над моей головой. Пятифутовый сегмент капсулы откинулся вверх, люк, закрепленный вершиной на невидимых петлях. На меня смотрели два кожных кресла с консолью между ними. Когда я вошел в капсулу, повернулся и сел в одно из кресел, люк закрылся. На его внутренней стороне оказался достаточно простой пульт управления. В верхней части пульта часы с 14 окошками показывали текущий год, первых четырех. Месяц, день, час, минуту и секунду, по два окошка на каждый параметр. Черные цифры, нарисованные на барабанах, вращались, как вишенки и лимоны в старинных одноруких бандитах. И, насколько я мог оценить, время показывалось правильное. Под первыми часами располагались вторые, в которых все окошки пустовали. 14 кнопок по одной под каждым окошком позволяли мне поворачивать барабаны, пока я не набрал требуемую мне дату, тот момент времени, в который я желал отправиться. Ниже располагались пять клавиш с надписями, большими, как на игрушке для малышей. Первая слева рекомендовала фиксация даты. На соседней с ней клавиши я прочитал только «Путешествие». Под ней располагалась третья клавиша с надписью «Парковка». Между ними на пульте написали одно слово «ИЛИ». Я предположил, что обитатели Роузленда нажимали клавишу «Только путешествие», если хотели помолодеть, скажем, на 40 лет. Когда им хотелось выйти из капсул, несмотря на связанные с этим риски, известные и нет, они нажимали нижнюю клавишу ⁇ Парковку ⁇ На одном уровне с первыми двумя находилась клавиша ⁇ Старт ⁇ Рядом с ней пятая и последняя клавиша обещала возвращение. Путешествие во времени для чайников. Обходя хроноскаф, прежде чем направиться к яйцу, я достал из бумажника заветную карточку, полученную от машины, предсказывающей будущее, не отдавая себе отчета, что делаю. Посмотрел на нее. Вам суждено навеки быть вместе. Вернувшись в прошлое за день до террористического акта, отнявшего у нее жизнь, я мог бы припарковать капсулу, незаметно уйти из Роузленда того периода, где меня еще не знали, и добраться до пика Мунда. Я мог предупредить Сторми, что на следующий день ее застрелят. Хотя в моей истории содержались бы элементы фантастики, она поверила бы мне по двум причинам. Во-первых, хорошо знала, что в моей жизни постоянно встречается что-то странное и абсурдное, Во-вторых, мы никогда не лгали друг другу, никогда не сомневались друг в друге. Вам суждено навеки быть вместе. И поскольку ничего из сделанного мною в прошлом не могло изменить настоящее, из которого я туда попал, я вернулся бы в мир, где Сторми оставалась мертвой. И однако Сторми, которую я привез бы с собой, была бы той самой Сторми, не клоном и не бездушным автоматом, настоящей Сторми Левелин, как Тимати, являла бы собой живой парадокс. Я смог бы вновь слышать ее голос, ее смех. Ее рука вновь лежала бы в моей. Ее очаровательные, любящие глаза. Ее лицо, такое лицо. Ее поцелуй. И она бы никогда не старела. Но если бы я нашел способ завладеть Роузлендом, я бы заполучил эту машину и тоже никогда бы не старел. Мы могли бы обратить в явь пророчество мумии-цыганки. Мы могли бы вечно жить вместе. Боль от ран не ослабевала, и я вновь заплакал. Но не от этой боли. Возможно, это были даже слезы радости. Мой психический магнетизм не привел меня к главному рубильнику, который я искал, но он привел меня туда, куда мне хотелось попасть, куда я стремился, куда вело меня мое сердце. Я набрал дату на вторых часах. Я нажал клавишу «Фиксация даты». Я сделал выбор между только путешествием и парковкой. Тут я замялся, рассматривая риски, просчитать которые не представлялось возможным, и последствия, многочисленные и некоторые ужасные. Я думал о том, сколь сильно мне придется сожалеть о моем выборе, и с жаром напоминал себе, что к людям нельзя относиться как к игрушкам. Я предупреждал себя, что человеческое сердце великий обманщик, прежде всего обманщик. Я все еще плакал. Потом я нажал клавишу «Старт». Если капсула начала вращаться с высокой скоростью, я этого не ощущал. Не чувствовал, что движусь вверх или вниз, из стороны в сторону, вперед или назад. Какое-то движение я все-таки почувствовал, но впервые в жизни. Внутри что-то поворачивалось, словно взводилась часовая пружина. Пожалуй, это не точное описание того, что я испытывал, но по-другому я описать происходившее не могу. В то время, когда я перемещался в прошлое, боль ослабла. Ребра срослись, кровь во рту исчезла. Язык обнаружил все зубы на положенных им местах, опухоль с лица сошла, глаз полностью раскрылся. Я мгновенно понял, когда капсула вышла из времени. Сердце перестало биться. Я не мог набрать воздух в легкие. В безвременном пространстве для поддержания жизни не требовалось ни перекачивания крови, ни поступления кислорода. Оставалось только сожалеть об отсутствии окон, потому что я хотел посмотреть, где нахожусь, но едва эта мысль пришла мне в голову, я понял, что она неправильная и даже опасная. Все, что лежало вне времени, наверняка изумило бы и поразило. Мне открылось находящееся за пределами моего понимания. И увиденное могло произвести такое сильное впечатление, что ни одна живая душа не смогла бы пережить это зрелище без катастрофических для себя последствий. Человек умер бы или сошел с ума. При возвращении во временной поток сердце забилось вновь. Легкие сами по себе начали расширяться и сокращаться. Мне не пришлось нажимать на клавишу возвращения, потому что я не нажимал на парковку. Я не вернулся в то время, когда Сторми Левелин еще жила, уходил в прошлое лишь на один день. Не помолодел, зато избавился от травм, нанесенных мне Константином Клойсом. В принципе, воспользовался хроноскафом, как пользовались им обитатели Роузленда, если хотели помолодеть. Сторми верила, что эта жизнь — тренировочный лагерь, подготавливающий к другой жизни, полной свершений великих приключений в мире, который лежит между нашим и третьим, и последним именуемым небесами. Хотя она была католичкой, ее теология отличалась от общепринятой. Но если сейчас она занята великими делами, моя любовь к ней, даже такая сильная и верная, не давала мне права изменять временную линию ее жизни возможно, уменьшить, пусть я и не представляю себе, как такое может быть, радость, получаемая от приключений, в которых она сейчас участвует. Когда яйцо вроде бы остановилось, я из любопытства попытался набрать на часах следующий год. Но, как, впрочем, ожидал, ничего у меня не вышло. Из-за того, что мы обладаем свободной волей, наше будущее всегда неопределенное, пока мы не реализуем его день за днем. Я не смог отправиться в будущее, потому что одного реального будущего не существовало, только множество возможных. Прошлое выглядит словно окаменелость юрского периода, но наши каждодневные действия постоянно меняют наше будущее. Люк открылся, но прежде чем я успел подняться с кресла, выяснилось, что рядом кто-то сидит. Тесла. Знакомое худое лицо, гордый нос, пронзительный взгляд. Сэр, я испытал такое благоговение, что никакие другие слова не пришли на ум. Огромная, ужасная ошибка все это, заявил он, а потом продолжил серьезно и с достоинством. Но Джейпи Морган, Вестингау, все эти денежные тузы, они не обеспечивали полноценному финансирование моих исследований, хотя наживали на них состояние, а потом урезали бюджет моего следующего проекта. Среди них не было визионеров. Сэр. — повторил я. В этой комнате с высоким потолком за рамками внутреннего карданного подвеса появилась Анна Мария и Тимати. Не было визионеров. Они не искали ничего, кроме прибыли, ни знаний, ни чудес, ни секретов Бога. Клоис и Чань позиционировали себя визионерами, а денег у них курок не клевали. Но они оказались бандитами, лжецами, духовными карликами. — Сэр. За спиной Анна Марии и мальчика слышались удары по облицованной медью двери. Уроды пробились в башню, теперь пытались выломать дверь в наше последнее убежище. «Духовные карлики», — повторил Тесла, — «суеверные дураки, извращенцы! Они были извращенцами, извергами, вы должны потянуть за главный рубильник!» «Сэр, свиньи уже рядом!» Он попытался открыть крышку консоли между нашими креслами. Рука прошла сквозь нее. «Призрак великого Цезаря! Я копирная копия Теслы, пропущенная через каретку пишущей машинки времени!» Появился в одном из первых экспериментов с хроноскафом. Болтаю здесь долгие годы. Пристанища у меня нет, сделать ничего не могу. Совершенно бесполезный». Я снял крышку и обнаружил ручку, похожую на ту, какие ставят для переключения передач на спортивных автомобилях, заканчивающуюся не набалдашником, а рукояткой. С надписью «Главный рубильник». «Потяните его на себя», — взмолился Тесла. «Положите конец всему этому и мне» прежде чем потянуть, я сказал. Мне бы хотелось получше вас узнать, мистер Тесла. Взаимно. Из того, что я видел здесь и там, вы хороший парень, которому хватает и силы духа, и ума для великих дел. Ну что вы, сэр. Я всего лишь делаю то, что должен. Он пожал плечами. Разве этого мало? Когда я с силой потянул на себя главный рубильник, Тесла исчез. И внутренний карданный подвес, ранее бесшумный, остановился с громким скрежетом. «Уроды сломали дверь».